Часть третья. Указание на жизнь после смерти в свете самой смерти. Введение. Поскольку в дальнейшем мы будем иногда говорить о трех книгах датского священника Мартенсена Ларсена «У врат смерти», «Проблеск сквозь занавесь» и у брега вечности», то уместно процитировать здесь предисловие Карпа Хейма к немецкому изданию одной из них. Мартин ларсен с самого начала демонстрирует нам не домыслы, а конкретные примеры. Прежде всего, на основе нашего знания о духовных силах, а также обращаясь к реальным событиям, он выводит нас за пределы материализма. Затем, на примере огромного количества тщательно подобранных и упорядоченных фактов различных явлений, наблюдавшихся в момент смерти людей, Он показывает, что умирание не является ни индивидуальности, ни растворением во Вселенной, не питьем из леты, то есть реки забвения. Смерть – это переход к новому личностному бытию, в котором все зависит от того, нашли ли мы путь ко Христу или нет. книга Мартенсена Ларсена настойчиво указывает нам на то, что есть нечто более реальное, чем весь видимый мир, за обладание которым мы боремся, есть иное бытие, к которому мы все идем и которое уже сейчас окружает нас со всех сторон. Рассмотрим далее три момента. Первое. Перед лицом смерти часто происходит молниеносный взгляд назад или открывается будущее. Второе. Нередко этот образ будущего исполнен неземной радости и великолепия. Третье. В момент смерти христиане часто не переживают ничего особенного, напротив, претерпевают тяжелейшие соблазны. Глава первая. Перед лицом смерти часто происходит молниеносный взгляд назад или открывается будущее. Первое. Все чаще наблюдаются факты, когда у людей, внезапно оказавшихся во власти смерти, молниеносно проносится перед внутренним взором вся прошедшая жизнь. В качестве одного из многочисленных примеров приведем сообщение немецкого солдата времен Первой мировой войны. Это случилось под Верденом. Была холодная ночь. Мы сидели в глубокой мокрой траншее, тесно прижавшись друг к другу, беспредельно одинокие, дрожащие от холода. Не было ни одной мысли, которая могла бы согреть нас. Окоченевшие и притихшие мы ждали. Напротив, на той стороне происходит какое-то движение, как будто большие огненно-желтые птицы взлетают в темное ночное небо. Внезапно сидящий рядом солдат с криком вскакивает. Я слышу страшный грохот и скрежет, ощущаю толчки и беспорядочные удары. Черная земляная масса валится на меня. Непроизвольно я мгновенно поднимаю вверх лопату и вонзаю ее перед собой. Затем приседаю на корточки и при помощи лопаты мне удается сделать маленькое отверстие в навалившейся на меня черной горе. Охваченный ужасом, оцепенев, я слежу за этим маленьким отверстием. Все мои члены как будто пригвождены к дну траншеи. Похоронен, похоронен. Отверстие все сужается, стена смыкается, спина моя медленно прогибается под ужасным давлением земляной массы, тело охватывает судорога. Все мои внутренности раздавлены, вот-вот я потеряю разум. Образ за образом мелькают в бешеной спешке у меня в мозгу картины из прошлого. Вот мой отец, мать, вот я сам маленький мальчик. Я вижу перед собой освященную солнцем школу и произношу выученное верою в Бога Отца и дальше и в Иисуса Христа, и потом сошедшего в ад. Руки слабеют, все стихает, появилась мысль, из-за которой я успокаиваюсь. «Спустился в ад, спустился». то, что меня откопали, что я вернулся к жизни, какое это имеет значение? Я готов был умереть без страха. Мартенсен Ларсен, рассказывая об этом событии, пишет, «Здесь мы видим, как человек прибегает к Евангелию и как оно вновь оживает для него». Слово о добром пастыре идущим вместе со своими овцами через мрачную долину, которая осталась в памяти ребенка, становится переживаемой истиной. Не должна ли эта история вдохновить иного христианина проводить богослужения специально для детей, для юношей и девушек? Ибо благая весть — это посев надежды, который и взойдет, быть может, лишь в смертный час. Далее Мартенсен Ларсен — Пишет о молодом человеке, раненном выстрелом из пистолета, который рассказал следующее. Я почувствовал, что в меня вошла пуля, потерял сознание. Но по мере того, как оно уходило, мой дух и совесть становились все яснее. Как свет молнии в темную ночь перед моим духовным взором промелькнула вся жизнь, и я с огорчением понял, что радоваться в ней нечему. Мои недобрые поступки во всей их неприглядности предстали передо мной со всей пугающей ясностью. Совесть показала мне, насколько я жалок. Я чувствовал такие мучения, каких и представить себе не мог». Я никогда не подумал бы, что можно так сильно страдать нравственно. Всего около минуты я был без сознания, но за это время стал совершенно другим человеком. Мои знакомые говорят, что просто я потерял всю свою энергию. Пусть говорят, мне это лучше знать. Особенную боль мне причиняла мысль, что я уже не обращу в добро то зло, что совершил. Все мои стремления направлены теперь на то, чтобы к концу жизни мне не пришлось еще раз пережить такие ужасные мгновения. За все зло, которое мы творим, воздается и здесь, на земле, и неизбежно в смертный час. Я очень счастлив и благодарен моему Богу за то, что Он дал мне возможность сделать что-то доброе в моей жизни и работать на благо других». Мартенсен Ларсен цитирует далее слова молодого солдата. «По мере того, как сознание уходило, мои дух и совесть становились все яснее, по мере того, как исчезает внешний мир, все больше раскрывается внутренний». По какой причине эти картины жизни разворачиваются именно перед смертью? И, кроме того, с такой точностью во всех подробностях которые человек считал забытыми? Какие силы действуют при этом? На этот вопрос отвечает Андрей Бергсон в сочинении «О разуме и душе». По его мнению, эти воспоминания вызываются не какой-то силой, а тем обстоятельством, что в смертный час устраняется некое препятствие. Препятствием этим является мозг. Картины воспоминаний существуют всегда, но содержатся они не в мозгу, а в нашей душе. В обычной жизни весь объем воспоминаний проявиться не может, так как мозг удерживает их и допускает в дневное сознание только те картины, которые нужны в данный момент. Есть достаточно доказательств того, что прошлое сохраняется в нашей памяти в мельчайших подробностях. На самом деле забывание не существует. Наше прошлое постоянно в нашем распоряжении. Надо только обернуться, чтобы увидеть его. Самое странное состоит в том, что мы не можем обернуться, а не можем мы это сделать по той причине, что наша задача действовать, а не пытаться все время пребывать в прошлом среди воспоминаний. Мы не можем обернуться потому, что мозг наш скрывает все изобилие воспоминаний, и в каждое мгновение – высвечивает лишь ровно столько, сколько нужно для понимания возникшей ситуации. Мозг извлекает одно или несколько определенных воспоминаний, которые нужны нам в данный момент, а прочие остаются в тени. Если же сосредоточенность на каких-то жизненных проблемах ослабевает, ослабевают и поводья мозга. В такие тихие моменты душа может оглянуться и обозреть большую часть прошлого. Значит, развертывание прошлого в виде панорамы вызывается особым моментом покоя. Такой покой может наступить тогда, когда вдруг возникнет явная угроза смерти. В смертный час мозг, так сказать, откладывает в сторону свою дирижерскую палочку. Но это вовсе не означает... что с воспоминаниями покончено, нет, как раз наоборот. Именно когда мозг перестает управлять душой, воспоминания во всем своем множестве и силе вырываются наружу. Пусть мозг перестанет функционировать, пусть он распадется прахом, душа продолжит свое существование и в момент смерти заберет с собой все свои воспоминания, которые нахлынут, как морская волна. Второе. Душа может увидеть будущее, лежащее за гранью земной жизни. Образ будущего может сопровождаться страхом и ужасом или же радостью и блаженством. Сначала несколько примеров. Хоркель пишет «То, что некоторые умирающие физически чувствуют, Явное присутствие князя тьмы духовники могут и в наше время подтвердить многочисленными примерами, которые исключают какие бы то ни было намеки на вызванные страхом бредовые фантазии в смертный час. Поэт Рильке лежал на смертном одре некогда назвавший ангелов ужасными, он еще раз очнулся от беспамятства и спросил «Однако ад?» Это были его последние слова. Что он видел перед этим? О смерти Вольтера, известного французского писателя и философа, рассказывают следующее. Конец Вольтера был так ужасен, что даже самые близкие друзья не могли находиться возле него. Он бронил их и обвинял в том, что они втянули его в эту беду. Было слышно, как он то богохульствует, то призывает Бога. Врачу он пообещал половину своего состояния, если тот сможет продлить ему жизнь на полгода. Но когда врач объявил, вы шести недель не проживете, Вольтар закричал, тогда я отправлюсь в ад, и вы со мной. Вскоре после этого несчастный испустил дух. Дорж! вспоминает, что в общине, к которой он принадлежал в 1866-1990 годах, была одна простая женщина. Когда-то она была служанкой у профессора Штрауса в Людвигсбурге и присутствовала при его кончине 8 февраля 1874 года. Она уверяла, что смерть его была очень тяжелой Под конец этот человек, сочинение которого во многих поколебали веру в Иисуса Христа, несколько раз воскликнул «Иисус! Иисус!». Штраус записал своего сына на предконфирмационное занятие у одного священника, который учился когда-то вместе с ним, но исповедовал евангелическую веру. Это был городской декан Мель, На вопрос Меля, который с удивлением спросил, почему он оказал такое доверие именно ему, профессор ответил, «Хочу, чтобы мой сын был счастливее меня».